Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим начатый в прошлом э, в прошлой передаче, так ее можно назвать, разговор. И речь пойдет о э, том, что на озере Тургаяк, на слете, было принято решение о создании круга союза родовых наследий. Что за этим стоит? А за этим стоит вот что. Смотрите. Значит, на планете Земля по отношению ко всему человечеству, в том числе и к нашим людям, действует принцип «разделяй, стравливай и властвуй». И такими мощными, но самыми предельно возможными вот формами реализации этого принципа является разделение людей и воспитание национальной ненависти, неприязни друг к другу и вражды между религиями. И возникает вопрос, вот это все есть или нет? То есть есть христиане, есть, есть мусульмане, есть иудеи, есть русские, есть, значит, англичане и так далее. Возникает вопрос, как жить друг с другом вот в этих условиях, когда есть разница? Значит, есть какие-то противоречия, ведь, скажем так, в одной религии одни идеалы, в другой религии другие идеалы. У одних народов одни нравы обычаи, у других другие, да еще это все подпитывается соответствующим информационным обеспечением. Значит, против лома нет приема, если нет другого лома. Значит, ежели действует принцип разделяя и значит, мы должны этому принципу при про противопоставить какой-то противоположный. Какой? Ну, естественно, напрашиваются слова какие? Соединяй, созидай, а не властвуй. Значит, соединяй. Как соединить, если в них заложено противоречия? И вот говоря о религиях, в частности, значит, два таких подхода, значит, мощных есть. Первое, в концепции общественной безопасности говорится, что надо встать на надконфессиональный уровень, то есть или выйти на надконфессиональный уровень. И это долго, в общем-то, несколько лет было, но возникает вопрос. Значит, как только мы выходим на надконфессиональный уровень, мы неизбежно сталкиваемся с более низкими уровнями, ну, я условно называю высокий, низкий, значит, тот же э, христианство остается, протестантизм остается, буддизм остается и так далее. И неизбежно будет сопоставление вот идеалов. этих, которые говорят, э, про, про, декларируются в этих религиях, с тем, что мы э, будем декларировать с надконфессионального уровня. И тут возник вопрос, а что если выйти на подконфессиональный уровень? Что это такое? А ведь все религии имели какие-то корни, откуда они все появились. И вот я, к сожалению, здесь не хочется лекцию читать. В книге «Тайна управления человечеством» желающие могут подробно познакомиться с обоснованием всего. Здесь, в этом видеоролике, я скажу только вот о чем: Что все религии, они ныне существующие, своими корнями уходят в прошлое, и это прошлое является язычеством. И более того, вот все говорят «язычество». Многобожие, идолопоклонство – это плохо. А это, во-первых, разные вещи. Язычество – это одно, многобожие – это другое, идолопоклонство – это третье. Это тоже есть концепция общественной безопасности, и желающие могут разобраться со всеми этими понятиями, потому что есть слова, а есть явления, которые кроются за этими словами. Так вот, нам сказали, а это все одно и то же, а это разные вещи. То есть речь идет о чём? Что существует надмирная реальность, Бог или не существует. Мы говорим, существует, и в концепции общественной безопасности это говорится. Как эта надмирная реальность может общаться с людьми, тоже все это раскрыто в концепции. Так вот, когда создавалась суперсистема, называемая человечеством, было прямое богодержавие. И вот это прямое богодержавие, то есть тот Эдем, который был, значит, Управление шло непосредственно с высшего уровня иерархии, то есть, ну, так сказать, то, что в народе называется Богом. И вот этим первым людям, которые были, им напрямую был дан и язык, и этот язык, вот есть такой Платон Акимович Лукашевич, он э, современник Гоголя, учился с ним в одном лицее, он э, знал 40 языков мира, Его, вот, его скрывают, почему-то про него никто не говорит. А только когда началась вот эта перестройка, нет худа без добра, и Горбачев сказал о гласности, вот тогда я, в частности, узнал об этом. Значит, то есть открылись шлюзы, и стало известно, что, оказывается, Платон Акимович Лукашевич, значит, он, зная 40 языков, провел сравнительный анализ, у него есть работа, называется «Чаромутие». И он при, и в этой работе говорит, что праязыком всех языков мира был единый праязык, что сохранилось там в Библии, когда, вот помните, народы распались на многие языки и так далее. А дальше, когда шло расселение человечества по планете Земля, то те, кто управляли, они специально, чтобы народы не соприкасались друг с другом, что целенаправленное искажения этих языков чтобы люди не могли общаться друг с другом, и те, которые управляли вот этими кучками людей, они сохраняли власть над этими людьми. То есть Платон Акимович Лукашевич, вот его работа «Чарамутий», там все это четко показано. Ну и наши современники, многие уже вышли на это понимание. Я к чему это говорю? Что и язык, и представление о Боге было дано людям свыше. И вот это позволяет выйти на понимание того, Что вот эта прарелигия, первая религия, она была языческой религией. И если мы выходим на этот подконфессиональный уровень и раскрываем преемственность и связи и всех народов на планете Земля, и всех религий между собой, мы снимаем вот этот принцип «разделяй и властвуй». Вот о чем идет речь. Есть еще один момент возвращения вот к нашим традициям, обрядам, там праздникам и так далее. Вот я хотел бы обратиться к одной цитате Василия Осиповича Ключевского. Я ее зачитаю в Великая истина Христа разменялась на обрядовые мелочи или на художественные пустяки. На народ церковь действовала искусством обрядов. правилами, пленяла воображение и чувства или связывала волю, но не давала пищу уму, не будила мысли. Она водворяла богослужебное мастерство вместо богословия, составила церковный устав вместо катехизиса. Не богословие, а обрядословие. Закон Божий не вероучение, а богослужение. Вот такая цитата. Задумайтесь на ней, почитайте, но я хотел бы вычленить вот какую мысль. Смотрите, Христос действительно дал истину жизни, то есть счастье должно быть на земле. Помните молитву «Отче наш, иже и на небесах, да будет воля твоя и на земле, как на небе». То есть рай должен быть на земле, и человек должен быть счастлив на земле. А церковники сказали «не, счастья на земле нет, счастье вот там». на небе. И когда ты сдохнешь, раб Божий, и если ты при этом будешь себя хорошо вести, то вот когда помрешь, то там, на небе, ты будешь счастлив. А Христос не это говорил. Но вот эту истину жизни, поскольку Христос не дал форм достижения, вот так скажем, эту истину заболтали обрядами, формами и так далее. Чуждыми. Поэтому Здесь вот такой пласт скрытый. А теперь представим, если бы Иисус Христос, кроме истины, дал бы и метод достижения, дал бы формы и методы работы, реализации своих идеалов, ситуация была бы другая. Поэтому, если проводить параллели, концепция общественной безопасности тоже доводит идеалы, кстати, совпадающие с истинами Христа. Во многом там ну, другой терминологический аппарат, но суть то же самое. Значит, счастье должно быть на земле. И если мы даем только вот сами идеалы, но не даем форм методов реализации этих идеалов, то что произойдет? А вот то, что Ключевский сказал. Найдутся умники, которые сейчас уже это делают, в частности, со славянскими обрядами. То есть они, да, води хороводы, все, но не думай об истине. Поэтому нам уклоняться от того, чтобы не давать своих методов, своих традиций, своих ритуалов, если хотите, мы ничего не изменим. То есть получается еще важный момент какой. Вот в толпоэлитарном обществе культура общения между людьми толпоэлитарная. А какой должна быть культура общения в новом обществе нравственном, который, идеалы которого мы провозглашаем? Она должна быть совершенно другая, должны быть совершенно иные формы. И если опять возвращаться к этой мысли, то смотрите, что получается. На Руси всегда жили люди общинами, в городах работали артелями. Если строили дом в деревне, вся деревня строила дом и помогала. Общая, обща. Смотрите, словарь. Владимир Иванович Даля. Значит, а сейчас что? Христианство внесло, опять возвращаюсь в предыдущий ролик, кто помнит. Спасись сам, душу свою спасай, не думай о том. О себе думай, как в рай попасть. То есть это что? Атомизация общества. Поэтому мы говоря... И, неся свои идеалы, кроме этого, должны и давать. А как реализовать эти идеалы? На практике, в культуре общения людей друг с другом. Я считаю, это очень важный момент. Ну, я понимаю, что это коротко. Более того, это требует ну, серьезного научного обоснования. Мы такую работу уже начали. Я понимаю, что это очень тонкая, деликатная вещь, что с этим надо обращаться. Но другого-то пути нет. Ну, давайте, вот кто предложит, как преодолеть принцип «разделяй властвуй». Вот в концепции общественной безопасности и в программе предложен такой. Если что-то есть лучше, предложите, давайте рассмотрим. Но пока я что-то вот не встречал нигде. А не преодолеть этого принципа, мы не изменим положение дел, потому что есть всего два замысла жизнеустройства, вы знаете, справедливый и несправедливый. несправедливый базируется на принципе разделяй и властвуй, справедливый базируется на принципе соединяй и созидай. здравствуй, будьте здравы. Поэтому, возвращаясь к э, тургояйскому слету, мы говорим о чем, что э, вот те древние мифы, легенды, былины, сказания всех народов, они сохранили те древние сведения, нравы, обычаи люди, людей. И они между собой схожи. Это вот у Косьмы Пруткова есть хороший афоризм – единствующий в многообразии. Не надо бояться этих различий, надо видеть то общее, что их объединяет. И вот это общее, мы и говорим, в чем оно заключается. Поэтому ничего мы с вами не изменим, если не вернемся к своим корням. Смотрите, вот я дам такой образ. Вот э, то, что касается особенно вот, русского народа в России. Другие-то, между прочим, они сохранили. Вот, приходится общаться со многими национальностями, у них там есть, а у нас даже своих традиций-то нет. Ведь смотрите, вот если взять дерево, корни – это прошлое, ствол – это настоящее, и обновляющиеся крона зеленеющие год от года – это будущее. У нас... Отсекли наши корни. То есть, нам привнесли чуждую веру, на вот говорят, традиционная вера. А какая традиционная вера? Это даже вот если говорить о традиционной медицине. Какая медицина традиционная? Таблетки или травы? Как раз вот традиционная это медицина, это травы лечебные, когда традиции народа. А таблетки, порошки и всякие остальные лекарства, это не традиционные. Но все поставлено... с ног на голову. Так и здесь. Значит, традиционные обряды, обычаи и так далее. Нам отсекли наши корни, наши древние верования, обычаи славян, если говорить конкретно о славянах. А славяне – это ведь не национальность. Это вера определённая была. Языческая вера. Не надо бояться этого слова. Когда под язычеством понимают там, вот они там резали быков, голубей, значит, это глупости всё. Это все сказки про белого бычка. Вот многие говорят, Русь, на Руси было многобожие, идол, идолопоклонство. Да не было этого. Это вот ложь откровенная. Э, на Руси было едино Божие. Даже если вот э, вам привести такой пример. Все, мы, мы До сих пор у нас присказка «Слава Богу!» Славяне славили богов. И у славян был единый бог – который представлялся им в разных ипостасях. Гром гремит, Перун появился, значит солнце светит, Ерила появился, а это был единый бог у людей, э, у славян, который проявлялся в разных ипостасях. Но со временем трансформация, вот, ну обыденное сознание, а может быть или злопыхательство, это требует вот э, неуправляемых процессов нет, произошла подмена. и стало много богов, то есть эта ипостась выродилась в Бога, в отдельного. А на самом деле изначально об этом говорит, кстати, и Велесова книга об этом говорит, что единый Бог был, а проявлялся этот Бог в разных жизненных обстоятельствах по-разному, значит, и э, вот это было использовано для того, чтобы посеять рознь. Если говорить о славянстве, сейчас… но это вот отдельная тема, да, но уж коли я на нее вышел. Значит, ведь славян сейчас тоже э, стравливают друг с другом целенаправленно. У одних бог Велес – это скотий бог, у других э, бог Велес – это бог знаний. И тот, кто прочитал какую-то книжку, да, тот, значит, первый схватил, он, естественно... Потом начинают, так, в этой книжке, так, в этой книжке, так, где же правда-то? Ну, это хорошо думающий человек. А тот, который прочитал первую книжку, вторую, он говорит, да неправильно, потому что я же в этой-то читал, в первой написано вот это было. Понимаете, какая штука? Делается это целенаправленно, чтобы раз, развалить э, тягу от людей к своим древним первоисточникам. То есть за славянство идет мощная борьба такая, и это тоже надо понимать. Так вот, а идолопоклонство, значит, я еще раз повторюсь, то есть, то есть Русь не была многобожеской изначально. Был единый Бог, а все остальные так называемые боги, это были ипостаси Бога единого. А то, что касается идолопоклонства, это... формировании идола, в котором поклоняться. Ну, типичный пример из Библии, вы знаете, евреи создали себе идола золотого тельца, когда Моисей ушел, значит, получать откровение на гору Синай. Значит, они в слепили себе вот этого значит идола быка золотого, золотому тельцу стали поклоняться. На Руси этого тоже никогда не было, и не надо путать чуры, которые делаются На русских капищах с идолами. Это не есть идолы. Это так называемые, но это опять-таки вот требует все отдельной лекции. А язычество – это хорошо. но ну вот, в частности, кто знает, слушал оперу римского Корсакова «Сказание о невидимом кити же и Деве Февронии», там есть очень сцена. И вообще эта опера непростая. И римский Корсаков – непростой человек. Значит, и там есть такая сцена, когда княжич встретил Февронию в лесу, а она жила одна в лесу, ну и полюбили они друг друга. А княжич, он же христианин, значит, ему надо было проверить, какой вера она. он говорит, девица красная, а ходишь ли ты в церковь-то Божью? Она говорит, да нет у нас тут рядом церкви-то. Он говорит, а как же ты тогда с Богом-то общаешься? А девица ему отвечает. А вот солнышко красное светит, листва шелестит, дождичек идет, Вот боженька и разговаривает со мной этим языком. Птички поют в лесу. То есть язык природы – это и есть язык Бога. Язычество, я, язык, язык. Вот вам образ. То есть народ и жил вот этими идеалами. Славяне, они жили в ладу с природой. И язык природы, и язык жизненных обстоятельств – это и был язык Бога, язычество, поэтому страшного, а дальше трансформировалось, что язычество – это вот когда режут там что-то, жертвоприношение, то есть это опять извращение, это управление, то есть искажение целенаправленное было. Поэтому вот такой короткий экскурс я сделал специально для того, чтобы было понимание, что на Руси никогда не было ни идолопоклонства. Не было ни многобожие, а язычество – это хорошо. На самом деле была серьезная система знаний, высокая культура, письменность. И вот теперь представьте, опять возвращаясь к дереву, ведь у русских людей даже праздников своих нет. Вот мы с вами чего празднуем? Новый год Петр I привнес, да? Остальные праздники, значит, то же самое, какие? 8 марта, 1 мая, 7 ноября – А где наши древние праздники-то? Они же были связаны с природой, с циклами, ритмами жизни. Вот оно где, это язычество. Язык Бога проявлялся во всех составляющих жизни, в том числе через природные явления. Все это отсекли, насадили чуждую веру, но народ сохранил, даже если говорить «масленица». Это ведь не христианский праздник, это... Или купала, то же самое. Поэтому я к чему говорю? Крона-то наша и стала вянуть. Только если дерево засыхает через год-два, там да то нам последовали сотни лет. И вот сейчас мы чахнем все. Поэтому для того, чтобы крона наша не зачахла, нам надо вернуться к своим корням. Они сохранились. Они сохранились вот в культуре, в обычаях наших древних. Поэтому это вот то, что мы воссоздаем, это опять-таки не самоцель, и речь-то идет не о хороводах водить вокруг сосны, Значит, а речь идет о чем? Чтобы древние наши обычаи, обряды, культуру народа возродить. И возродить не просто вот на голом месте, а соединив их с современным понятийным аппаратом, современными знаниями, раскрыв их через современную терминологию и так далее. Велесова книга – это практически единственный сохранившийся вот в наше время документ о древней культуре наших предков. Дело в том, что Русь та древняя, она... Леса у нас были, вы знаете, да, и в отличие от других цивилизаций, где там на камнях высекали письменность, там скрижали и прочее, у нас все это писалось на бересте, на дощечках, и когда шла христианизация, все это сжигалось, то есть жрецы наши русские волхвы уничтожались, значит, Русь крестили огнем и мечом, это не секрет, картины этому есть даже и не в наше время, а еще, значит, столетия назад, то есть подтверждение, в общем-то это известно. Так вот, я к чему говорю, единственный источник, который тоже сейчас пытаются подвергнуть сомнению, значит, это дощечки, на которых, значит, ну, письмена высечены были. И вот эти, там изложены истории наших предков. Ну, к сожалению, не все дощечки сохранилось, но даже то, что сохранилось, говорит о многом. Ну, я призываю тех, кто заинтересовался, читайте вот, Велесову книгу. Это как бы единственный документ э, древний, который рассказывает о истории наших предков о Руси. Ну, я вот, например, приведу такой пример. Вы знаете, три глав есть «Правь», «Нафь», «Явь». Значит, и есть уже работы у нас, в частности, о том, что «Правь» – это мера, «Нафь» – это информация. А явь – это материя. То есть, вот древние наши предки, они пользовались таким терминологическим аппаратом. И я скажу так, вот есть Велесова книга, э, все прошлые издания, а я с ними знаком, значит, и Слатина, и Асова, там и Гнатюков, везде переводится, вот смотрите, так, значит, э, ну, я приблизительно скажу, Сварог ведет нас по яви, э, э, Сварог Правью ведет нас по яви и от нави уберегает. Итак, Сварог правью ведет нас по яви и от нави уберегает. И навь считалось, вот, в связи с таким переводом, это загробный мир. Максименко, Георгий Захарович, по, значит, жрец, славер, он перевел Велесову книгу Оказывается, я когда прочитал, удивился. Сварог правью, яви нас ведет и в Нави убережет. То есть, вроде бы те же самые термины, но смотрите, что получается. В Нави убережет. Я заинтересовался, полез в книгу точно. То есть в эти вот я обычно как бы там. Первоисточник-то, где написано по-древнеславянски, там я не заходил. А тут смотрю точно в предлог. В НАВИ убережет. Кто это сделал от непонимания, потому что насадили. НАВИ – это загробный потусторонний мир. Но оказывается-то, в НАВИ уберегает. То есть, Булгаков, вспоминайте, рукописи не горят. Значит, НАВИ – получается информация. Вот ради только этого... Значит, эту книгу надо читать, и, так сказать, ну, там и другие есть вещи. Я к чему это говорю вот на этом примере? Была высочайшая культура, была высочайшая система знаний, тот же Аркаим. Вот Стоунхендж все знают, а про Аркаим мало кто знает. Почему вообще не говорят про него? В связи с этим есть смысл задуматься над таким вопросом, почему вот про Аркаим нигде нет ни в учебниках истории, Ни по телевидению об этом говорят, ни видеофильмов никаких нет, ничего нет. Значит, историки наши молчат, как будто ничего нет. Вот в Англии Стоунхенж, Стоунхенж, а Хендж меньше Аркаима там в несколько раз, если на Западе вот там что-то находят, а у нас, значит, такой мощный ну, исторический артефакт, то есть вот он есть, а его молчат, почему? Ну, я думаю, ответ очевиден, потому что тогда, Надо признать, что у нашего народа, у наших предков была выс высочайшая культура, владели высочайшими технологиями, высочайшими знаниями. А по христианской, э ну что ли, э версии, значит, мы были дикие племена, там шастали по лесам, вот Кирилл и Мефодий принесли нам письменность, там, ну и так далее. Вот в чем все дело. -то. Все это ломает сразу все привычные, внедренные сейчас стереотипы в умы людей. Ну, интересно, то есть, это же, а сколько других артефактов, которые есть? Даже Путин, он в Аркаиме был, а он еще был а, в Древней Ладоге и сказал, здесь было был центр России, столица была России, но тоже все историки молчат. Поэтому мы начали вот эту работу, и через воссоздание культур всех народов, значит, населяющих нашу страну, морийцы, буряты, якуты, Значит, русские, украинцы, белорусы, все, кто вот, аланы, осетины, значит, татары и так далее. Все, всех перечислить невозможно, не сердитесь, кого не назвал. Значит, э, речь идет о чем, Что было единое, единое понимание природных явлений. Люди жили в ладу с Богом, с природой, вот то самое язычество. И надо эти корни возродить. И тогда мы сможем преодолеть вот этот принцип разделяй стравливая и властвует. Поэтому, завершая э, свое такое вот, что ли, информационное сообщение, я просто призываю вас, людей, вот я понимаю, что за эти там короткие 5-10 минут, что я сказал, ну, невозможно все сказать. Призываю вот тех, кто посмотрел, к размышлению – Призываю к нашим первоисточникам, почитайте, вот в книге об этом хорошо изложено, как преодолеть вот решение национального вопроса, или взять эту больной вопрос, вот еврейский там вопрос. Ну давайте скажем так, евреи есть или нет? Есть. Мусульмане есть или нет? Есть. Христиане есть или нет? Есть. И если мы будем прятать голову в песок, и, значит, как страус, и говорить, да ну вот тут давайте не будем об этом, но вопросы-то остаются... Поэтому мы смело отвечаем на эти вопросы, раскрываем, и тот, кто разобрался, у него как бы исчезают все эти непонятки. А как раз через эти непонятки и осуществляется управление, стравливание людей друг с дружкой, понимаете? Вот в чём вся хитрость. Поэтому мы говорим, не надо бояться этих острых вопросов. Значит, давайте разберемся, поставим, как говорится, точки над «и», и всё будет понятно. И снимем вот этот вот... Принцип «разделяй властвует, Вот, поэтому, ну, я призываю всех вот к этой работе. Еще хочу сказать о чем, конечно, еще подчеркнуть. Это работа, нельзя тут дуболомно действовать, знаете, вот так вот там. А, вот, это тонкая штука. То есть, вы же поймите, люди верующие, значит, старички есть, все. И опять здесь, я должен сказать, ставка на молодежь. У них не замусорена голова всякими. Это как чистый лист. Потому что, когда говоришь пожилому человеку, он ведь что? Он сравнивает. Ага, меня в школе, в институте учили вот этому, а этот мужик говорит вот это. И он неизбежно сравнивает это с этим, и у него ломка идет. И этот процесс иногда длится годами. Я вам могу привести пример. А молодежь это чистый лист. То есть, у него не замусорено всякими этими сведениями там марксистскими и прочим. Ему говоришь вот так-то, так-то, так-то и так-то. Поэтому опять здесь преимущество перед молодыми. Но это вот такой опус. Но я все-таки хочу завершить тем, что тема это очень серьезная, щепетильная. Надо быть очень аккуратным, деликатным. И это требует серьезной научной обоснованности, серьезных исторических осмыслений, переосмыслений, к чему я и призываю всех думающих людей. Мы этой работой занимаемся. Приходите к нам.